«Что в мешке?» — поинтересовался Илья. «Одежда. Людям в городе не безразлично, какие на нас вещи», — выразительно произнес Андрей. «Всю жизнь меня корить будешь?» — спросил Илья после паузы. «Если б с тобой поработали как со мной. Ты же у них был». «Был. Пряника попробовал. Кнутом пока не угощали. Но кнут у них тоже есть, я уверен». Есть сказал Илья, на каждого. Они вышли из дома и направились к автобусной остановке. «А упрекать?» сказал Андрей, подумав. «Нет, я тебя не упрекаю. Но мне не совсем понятно, зачем ты в это впутался. Ты же не чер. Тебе, С не опускали. Мы за свое глотки рвем, а ты... Так и я за свое. Меня ведь отсюда не вернут, из командировки. Никогда не вернут. Будут использовать до последнего. Меня уже заставили... Заставили убить Андрей. На вербовке об этом речи не было. Только наблюдение. А тут вон чего. Убил. И дальше убивал бы. На моей кредитке хренова куча денег, Андрей. А живу в блоке. Чем я отличаюсь от черов? Ношу то же самое из гуманитарки. Ем то же самое. Между нами нет разницы. Вернее, есть. Обычным черам никто не приказывает. Они свободнее, чем я. Если так не объясню, то лучше не получится. А со мной какое задание было? Вначале по схеме. Познакомиться, проверить связи. Попытаться определить интеллект. Не по прибору, а так. Общее впечатление. Потом... Я стал подозревать, что они потребуют тебя ликвидировать. А потом надо было свести вас с этой дамочкой. Когда я почувствовал, что Вадик попрется с нами, передал, чтобы готовили вторую, для него. Он же клиент неотложки, у него на лбу написано. «А что она от меня хочет?» спросил Андрей. «Это твоя неотложка». «Это моя неотложка», сказал Илья с обидой. «Если что-то хочет». То говорит прямо. А если тебе не сказали, то мне-то откуда знать? Мне сказали, да я не больно им поверил. Может, и зря. Они не всегда врут. Илья забрался в салон автобуса и, загородив пакет от пассажиров, с любопытством заглянул внутрь. Ого! Чмотки дорогие! Откуда? О, -о, -о а ботинки-то! Это вы магазин почистили? сообразил Илья. — Ну, постой! Там же всех поймали! — Получается, не всех! — загадочно улыбнулся Андрей. — И... там же продавцу репу просверлили! — Чего? — спросил Андрей, быстро теряя улыбку. — Труп! — коротко отозвался Илья. Ты? Я перед тобой оправдывался? — Не ори, люди кругом! — Конвой собачий! Он меня еще и стыдит! сойдя на конечно они миновали площадку отстойник и углубились в лес когда рог от автобусов стих и просвету между тощими березками исчезли андрей свернул к удобному раздвоенному пеньку и высыпал одежду на землю я не собирался стрелять сказал он мне его дали как муляж я так и использовал попугать и все я вообще не знал что он стреляет а он выстрелил он не должен был вот посмотри Андрей задрал рубашку и вынул из-за пояса пистолет. Илья повертел ее так и сяк, затем выщелкнул магазин и вставил обратно. Никакой не муляж. В стволе электромагнитный ускоритель, в рукоятке аккумулятор и 120 стальных шариков. Нормальное надежное оружие. Он сдвинул флажок предохранителя и выпустил две пули в пень. Дырки есть? Есть. Должен стрелять и стреляет. Илья вернул пистолет и нагнулся, выбирая из кучи одежды. «Обувь вместе с тряпками!» — проворчал он. «Все пыльное, неглаженное. Свалил, как картошку. На конвертере ты за этот гардеробчик полжизни пахал бы». «Три с половиной года», — уточнил Андрей. «Не нравится? Иди в этом, в брезентовом». Илья вырвал у него брюки и встряхнув надел. «Тесноватые. Ладно, застегнулись». Если ботинки... Нет, размерчик мой. Приятно удивился он. И куртка. А ничего! Андрей тоже переоделся и собрал старые вещи. В город мешок не попрем, сказал он. Не попрем, согласился Илья. Нам и без него забот хватит. Ночью профессор сетью поковыряется. А завтра уже совсем другая песня будет. Если профессору удастся это сделать. «Завтра люди проснутся уже в другом обществе», — закончил Андрей. справедливом поддержал Илья. «Если только такие бывают». Андрей вручил ему два разрядника, себе же оставил третий и пистолет. Они разложили оружие по карманам и, не изговариваясь, присели на пенек. Илья вздохнул и побарабанил пальцами по колену. «Во сколько в городе магазины закрываются?» — спросил Андрей. «В десять?» «Тогда пора!» Андрей, рывком встал и, закинув пакет подальше в чащу, направился к дороге. Он не оборачивался, но знал, что Илья идет сзади, что спина прикрыта, и от этого испытывал какое-то невероятное спокойствие, почти умиротворение. Это чувство было незнакомым, вернее, полузнакомым, как и нахлынувшая после первого выстрела трезвость. Он должен был бояться тюрьмы, смерти или того, что не достанет терминалы и провалит акцию. Но он не боялся. Возможно, потому, что необычная ясность запомнила все его сознание и не оставила для страха места. Возможно, потому, что отступать было и поздно, и некуда. Пройдя по длинному мосту, они оказались на внутренней стороне кольцевой дороги. «Машину водишь?» – спросил Андрей. «Давно не практиковался, а что?» «Лови такси!» Илья недоуменно подвигал бровями и подошел к бордюру. «Канареек проезжало много, но все они были заняты». «Кого же арестовали, если не вас с Вадиком?» Вспомнил Илья. «В новостях говорили, убийцы найдены». «Ты про магазин?» «Такое впечатление, что не отложка это дело притушило «И второе тоже». У вас еще и второе было? Не пешком же мы вернулись? А, понятно. Вышел в вслед, парнишка, ничего не скажешь. К Эльзе полиция нагрянула, а там уже эти были, с палочками своими бестолковыми. С шокерами, что ли? Откуда мне знать? Черные такие, сантиметров по двадцать. Это шокеры. И они, Андрюша, очень даже толковые. Если ты их в действии не видел, то тебе крупно повезло. Они электромагнитные, как твой пистолет, но стреляют не шариками, а металлическими стрелками. Стрелка попадает в тело и растопыривается, вроде зонтика. Боль непередаваемая. А кроме того, сплав окисляется. Если этот зонтик не удалить, через 6 часов сдохнешь от заражения крови. Кто и умудрялся с ними удрать, потом сами в полицию приползали. Это же варварство. Санкционировано этическим советом. Вон, свободная! Илья встрепенулся и вытянул большой палец. В обочине остановилась пустая канарейка. Водитель, сплошной живот с руками и головой, подозрительно покосился на пассажиров и сказал. «Карточку в счетчик вставьте, если она у вас вообще есть». Андрей, изобразив оскорбленное достоинство, вручил ему кредитку. Узкое окошко на приборной панели высветило 302 КП. — А ехать куда? — спросил таксист. — К смотровой башне, — помедлив, ответил Андрей. — Дальше покажем. Они с Ильей устроились на заднем сиденье, и машина рванула с места. — Поиздержались вы, однако, — заметил водитель. — И видок? Начеров каких-то похожи. — Что, праздник продолжается? — ухмыльнулся он зеркалом. — Третьи сутки гудим, — сказал Илья. — Сил уже нет. — Так что, домой? — Домой, — устало произнес он. — Адрес-то вы не назвали. Может, мимо башни и не надо, покороче дорога найдется. А то у вас притык. — Адрес? — таксист выжидательно замолчал. Адрес-то? 27 Восточная улица, механически выдал Андрей. Конечно, к смотровой вам не надо, сейчас бы накрутили. Водитель попытался обернуться, но уперся с животом в руль и лишь неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. Крюки по городу делать, это не с вашими финансами. Не, ну и довели вы себя праздничком. Черы, натуральные черы. Я останавливаться-то не хотел. От них неприятности одни. А правда, что вы за это страховку получаете? Спросил Андрей. За всякие там неприятности. Ты что, Конституцию не читал? Искренне удивился водитель. Государство гарантирует безопасность черным по белому. Ага. А что еще оно гарантирует? Ну, эту самореализацию личности, полную и всестороннюю нет ты что, не читал?» «А сколько можно получить, если, допустим, машину отберут?» «Канарейку-то», — весело отозвался таксист, «полная стоимость плюс моральный ущерб». «Это сколько будет? Примерно». «Сумма какая? В зависимости от машины и от того, как отнимут. По-плохому или совсем по-плохому? А так? Ну, тысяч двести». «Эх, мне бы 200 тысяч, — мечтательно проговорил он, — бросил бы эту баранку, похудел бы, завел бы себе магазинчик, аккуратненький, на уголке, чтоб с двух сторон витрина. Торговлю бы открыл, можно шмотками, можно аппаратурой. Только не овощами, они портятся». Илья с Андреем напряженно переглянулись. «Ни тебе пробок, ни аварий!» Не придурков на встречке, продолжал таксист. Сидишь, а денежки капают. Эх, двадцать седьмая, да? А дом какой? Двадцать седьмой, брякнул Андрей. Значит, 27, 27. Не забудешь, сказал он, поворачивая на развилке влево. Дорога плавной дугой уходила за парк. Описав полукруг, машина въехала в рощу, не слишком широко но достаточно плотную для того, чтобы скрыться от ближних домов. А если не просто отнимут, а еще по башке дадут, поинтересовался Андрей. Если совсем по-плохому. Вот и настырный. По башке это тоже смотря как, с сотрясением или нет. За сотрясение, конечно, тысяч пятьдесят государство накинет. Родная республика в беде не бросит, добавил он без иронии, даже с гордостью. Тут останови, сказал Андрей. Илья перестал качать ногой и сел поудобнее. Зачем, спросил водитель. У вас еще полторы сотни на карте. Мы лучше пиво выпьем, а доедем на автобусе. Да где вы здесь пиво увидели? И автобусы здесь не ходят. Тормози, сказал. Андрей дождался, пока машина не встанет, и ударил таксиста по затылку. Илья выскочил на улицу и распахнул переднюю дверь. «Тяжелый!» Андрей обижал машину и взял водителя за плечо. Вдвоем они кое-как вытащили его на дорогу и заволокли в кусты. «Ты богатый человек!» — отдуваясь, проговорил Илья. «Открывай торговлю!» «И худей!» «Без театра! Он все равно не слышит!»